Дом там, где сердце. Мы живем в районе, который моя мать не любит называть окраиной, потому что для этого надо иметь хоть какое-то представление о центре. А мы в этом самом центре не бываем совсем. Я никогда не видела Колизея, Сикстинской капеллы, Ватикана, Виллы Боргезе, Пьяцца Дель Пополо. Мы никогда не ездили на экскурсии с классом. Если я куда я хожу, то только вместе с матерью на местный рынок. Все наше жилище 5 метров в длину, 4 в ширину. «Мне в нем нравится только залитая цементом площадка и клумбы. На них растет одна трава, никто даже не подумал посадить цветы. И моя мать тоже не захотела. Ведь сажать что-то значит остаться». Квартира — это кухня, что прячется внутри шкафа, раскладушка, втиснутая под кровать, Мариану, электрический обогреватель, который можно ненадолго включить, только если совсем холодно, плакат с битлами над обеденным столом и четыре разномастных стула. Квартира — это слышать скрип кровати когда родители занимаются этим. Потому что комната одна на всех. И не выйти на улицу, не закрыться в ванной, ведь из улицы и из ванной тоже все слышно. Дом — это я. Девчушка, которой знакома только бетонная площадка. Здесь мы с братом чувствуем себя королями. Это наше место, и больше ничье. Мы копаем, прыгаем, готовим крапиву с муравьями и мелками, принесенными из школы. Изображаем на земле числа, линии, треугольники, квадраты. Садимся в них и твердим, что это все наше, что мы живем здесь, внутри начерченных на бетоне фигур. ДОМ произносим мы. Нужно лишь провести несколько линий, представить стены и крышу, окна, двери. У нас есть это место, царство наших игр и детских мечтаний, потому что так захотела наша мать. Раньше здесь были владения тараканов, мышей и шприцев. Последние забрасывали с улицы через решетку, ведущую в цоколь или оставляли те, кто спал под дверью подъезда. Наша мать надела позаимствованные у отца высокие резиновые сапоги, собрала все шприцы один за одним и сожгла их перед тем, как выбросить залу. «Если вдруг найдешь шприц, — всегда говорила она, — избавься от него, потому что если потом на него наступит ребенок, ты тоже будешь в этом виновата, ведь ты же ничего не сделала». Она купила яд, попросила отца принести со стройки лопату и принялась охотиться убивать и истреблять. После месяцев работы дворик, к которому обращена беззубая пасть нашего дома, был очищен, и мать за руку привела туда нас и сказала «Играйте». Чтобы заполучить это жилье, она заняла денег у бабушки. Нужно было выплатить отступные родственникам старушки, которая здесь и померла в этом бедном районе, населенном героинщиками и дряхлыми стариками. Никто бы не мог позволить себе эту заросшую плесенью халупу. Да и у моей матери тоже не хватило бы денег. Поэтому она договорилась с владельцами. Подала заявку на регистрацию по месту жительства, чтобы затем начать поиски другой квартиры. А пока принялась ремонтировать временное жилище. Она думала, что много времени не потребуется, что ей так или иначе удастся свести концы с концами, что нам подыщут новый дом. А мы пока поживем, тут подождем. Но мы ждем слишком долго. Так долго, что моя мать все же сдается, чинит и драит полы, перекрашивает потолок, прочищает слив в ванной, потому что муниципалитет Рима не собирается предоставлять нам новый дом. Все держится на честном слове, уже готов рухнуть, но последний корешок умудряется уцепиться за рыхлую почву. Так продолжается до тех пор, пока моя мать снова не беременеет, а отец, мой, а не Мариана, не получает травму на работе. Он падает со строительных лесов, и его разбивает паралич. К свидетельствам о браке и об усыновлении добавляется еще одно — об инвалидности. К заявкам на пособие по безработице, заявки на субсидии для многодетных семей и на устройство моих братьев в детский сад. Мы живем, умоляя город, мэра, Италию помочь нам. Приютить нас, спасти, сохранить, не забыть. Наша жизнь — это непрекращающаяся мольба. Когда рождаются близнецы, мне 6 лет, А Марианна ненавидит всех. Сильнее всего отца, который ему не отец. Он из угрюмого мужчины превратился в громоздкий и обременительный придаток. Как плита он больше не работает. Пылесос, который ничего не собирает с пола. Водонагреватель, который после пяти минут работы снова заставляет мучиться от холода. Он стал развалюхой. И Марианна мечтает его выбросить. Мой отец, известный крепкими оплеухами и неуемной тягой к сексу, Прикован к инвалидному креслу, добытому матерью через родственников в какой-то больнице. Сам он почти не может шевелить ногами и за ужином почти не ест. Какой смысл в еде? Дома теперь живут мужчина, неподвижный как статуя, как мраморная глыба, как плитка на полу, как дверной косяк, как бетонный парапет во дворе дома. И суетливая женщина, которая собирает, двигает, начищает до блеска, наводит порядок, клеит, травит, щеткой выметает воду, когда дом затапливает во время затяжных дождей. Неподвижный мужчина — это мой отец. А неутомимая рыжеволосая женщина — это Антония Коломбо. У меня нет игрушек и мало подруг. Мне достаются лишь жалкие пародии на вещи. Кукла, скроенная из оставшихся лоскутков ткани, изрисованный альбом другой девочки, ботинки, купленные на рынке. Мы несем их домой без коробки в пакете. У них уже протерта подошва. Вместо рождественской гирлянды — мандарины. Вместо куклы Барби ее фотографии, вырезанные из журналов. Я считаю, что мы — отбросы, невостребованные карты в сложной игре, выщербленные стеклянные шарики-побрякушки, которые уже не могут катиться. Мы неподвижно лежим на земле, как мой отец, свалившийся с неправильно установленных лесов на незаконной стройке, без договора и страховки. И снизу оттуда, куда мы рухнули, мы наблюдаем, как другие вешают себе на шею колье из драгоценных камней. Близнецы, крохотные вопящие существа, спят в огромной коробке, набитой одеялами, на кухонном столе. Егонятых подгузников смешивается с запахом супа. Мы с Марианой не понимаем, почему мы еще здесь, почему еще ни разу не пытались сбежать. Мы, я и этот темноволосый парнишка, тайно составляем план, подгадываем момент для побега, но все равно не готовы свернуть за угол, скрыться за поворотом жизни. Мы едва знаем карту Лацио нашего региона, И улицы Рима, нашего города. Потому что радиус нашего перемещения — район. Ведь там за его пределами все слишком дорого. И там никто не стал бы доверять моей матери. Не стал бы расплачиваться за работу ветчиной и хлебом. Вот как рассуждает моя мать. Тот, кто тебя не знает, никогда тебя не выручит. Поэтому мы остаемся здесь где всем известно, кто мы такие, и где она может создавать длинные и короткие цепочки связей, основанные на признательности и покровительстве. Мариана старший из детей, и он воспринимает каждого из нас как препятствие между ним и Антонией, ведь она какое-то время была матерью-одиночкой, и тогда, чтобы выжить, они стали единым целым. Что до меня, то брат кое-как меня терпит, потому что я не плакса и умею молча слушать, когда он вываливает на меня свои сказки, а с ними и внутренних демонов». Это мрачные, жуткие истории, в которых очередная девочка погибает, а волк всегда торжествует. Он на 4 года старше, в детстве разница в возрасте кажется больше, поэтому он представляется мне взрослым, почти стариком. Именно он вмешивается, когда меня задирают. Честно говоря, я не сильно высокого мнения о других девочках и смотрю на них с раздражением. Ведь мне кажется, будто у них есть что-то, чего нет у меня, только я пока не нашла для себя способ дать им отпор. Одна из них, светленькая, похожая австриячка, зовет меня «морда, как у летучей мыши». С ее слов у меня вытянутые вперед губы — уточкой. Поэтому в ванной я встаю на носочки, смотрю в зеркало, но не вижу ничего особенно уродливого. К тому же я знаю, что летучие мыши в прошлом были обычными мышами, а не утками. Только вот детские насмешки могут ранить и без причины. Если ты не такой, как все, с каким-то изъяном, тебе не сдобровать. «Если же ты вписываешься в коллектив, то можешь оставаться незамеченным». «Мы уже достаточно ущербные сами по себе и не можем позволить себе губы уточкой или огромные уши». «Когда я рассказываю об этом Мариана, он приходит за мной в школу, просит показать, где то девочка, и кричит ей «Заткнись, уродина!» и ударяет ее кулаком. «У меня по спине пробегают мурашки. Я восхищаюсь братом, который одним жестом поставил хамку на место». Его вспыльчивость становится для меня чем-то вроде тайного сокровища. Его поступок не оценили ни учителя, ни мать. Она несколько дней подряд заставляет Мариана ходить со связанными за спиной руками и говорит, «Пусть обходится без них или же просит помощи у нас, раз уж он не умеет обращаться с руками как следует, значит, останется без них». У антони для каждой проблемы находится оригинальное решение. Она редко шлепает нас или отвешивает пощечины, а предпочитает лишить чего-нибудь. Если мы шумим дома, то остаёмся без ужина. Если заигрываемся и не помогаем с близнецами, она отправляет нас в школу-бесполдника или отбирает у нас пенал. Она прирождённая забастовщица, образец сопротивления и стойкости. У неё свои принципы, взявшиеся неизвестно откуда, может, перенятые от моей бабушки, сложившиеся в течение жизни или, может, просто появившиеся на свет вместе с ней. Она неверующая, вышла из партии, Ей ведома только справедливость, упрямое стремление к тому, чтобы делать все правильно. Меня по-особенному тянет к цветам. Ни Не к нескольким жалким цветочкам, которые сами по себе вырастают во дворе, весенним чахло-маргариткам, а к розам в чужом саду, к жасмину, к гортензиям. Я вижу их, когда мы с матерью проходим по улице и хочу сорвать. Однажды я все-таки решаюсь на это, потому что хочу настоять лепестки розы в пластиковой бутылке с водой. Так делают мои одноклассницы. А потом хвалятся в школе своими вонючими, но эксклюзивными духами собственного изготовления. Антония замечает, что я пытаюсь сорвать розу. Она вылезла наружу из сетчатой ограды. И начинается ссора. «Чужое брать нельзя!» — ругается она. «Но ведь она растет на улице, а улицы общие!» — возражаю я. «Значит, ты вдвойне воровка? Общее тем более трогать нельзя!» — цедит мать сквозь зубы. «Ломать вещи, портить их — кощунство, последствия которого моя мать моментально исправляет. Она находит способ подчинителя использовать вещь не по прямому назначению. Но когда дело касается общественного имущества, она не знает компромиссов. Нельзя топтать траву на площадке» бросать бумажки мимо урны, рвать розы в парке, портить библиотечные книги. Книгами она просто одержима, потому что дома нет телевизора, только радио. И особенно теперь, когда отец или лежит в кровати, или сидит в кресле, чтение — единственный способ скоротать время. А так как у нас нет ни денег, ни места для собственных книг, мы берем общие. Они для нас настоящие святыни. Их нужно хранить аккуратной стопкой. У матери записано, когда нужно вернуть книги. Она вечно подгоняет, чтобы мы успели дочитать их вовремя. Следит, чтобы мы не пачкали и не мяли страницы. А если это происходит, тащит нас в библиотеку, заставляет извиняться перед библиотекарем, перед другими детьми и платит за испорченную книгу. Даже если ей говорят, что не нужно, она возражает. Конечно, нужно. Когда я осмеливаюсь сказать ей, что то, что принадлежит всем, как будто бы не принадлежит никому, она отвечает, «Выбрось это из головы, иначе вырастешь, гадиной!» Антония больше не наряжается. Приходит в том же, что носит дома, потная с заколкой крабом в волосах. У нее круглое лицо, но узкий лоб, длинные ресницы, нос не некрупный, но и не курносый Она не худая и не толстая, с виду совершенно здоровая женщина. Она постоянно твердит это и нам. «Важно выглядеть здоровым, тощие ноги не дело, а впалые щеки только пугают». Антония решила. Чтобы заполучить то, что ей нужно, она должна стоять до конца. Ее появление на сцене столь же нежеланно и опасно, как софит, что срывается с потолка и падает на подмостки. Ей следовало освещать других, а она претендует на главную роль. Неблагополучная, несчастная, нелюбимая женщина с пачкой документов. Она выбрала среди работников того, кто кажется дружелюбнее остальных, и записала его имя на бумажке. Мурри Франко. «А теперь слушай меня, Мурри Франко. Я коломба Антония, и если вы мне не поможете, я вернусь сюда и спрошу с тебя», заявляет моя мать, отдавая ему документы, папку за папкой. Мурри Франко пытается быть вежливым. «Послушайте, сеньора, вы проникли сюда обманом, и наша начальница об этом не забыла. Вряд ли решение будет принято в вашу пользу». коломба Антония не сдается. «Значит, я положу вам на стол еще 50 заявлений, пока не надоем настолько?» что вы не сможете не обращать на меня внимания. У меня теперь уже четверо детей, и муж инвалид. И так еще месяц, два, три. И если работник меняется, она знает, что придется начать сначала. Поэтому не застав Морри Франка на месте. Она говорит, что придет на следующий день или запишется еще раз. Вернувшись домой, она говорит с нами о франко так, как будто он аптекарь или владелец газетного киоска. Кто-то знакомый часть известного, внушающего доверие мира. Мы же не знаем, как он выглядит, какое у него лицо, телосложение. Он кажется нам чужаком. Мы не понимаем, что он делает для нашей матери. Поэтому начинаем ревновать. И сильнее всех это ощущает Марианна. Она видится с этим типом, а твой отец и слова не сказал. Однажды сукаризной бросил мне брат, будто я в этом виновата. Как и в том, что у меня есть отец, а у него нет, или же в том, что такой отец ему не нужен. «А что ему говорить?» — отвечаю я, глядя на отца. Он сидит в кресле-каталке, ее колеса упираются в ножку стола. На коленях у отца лежит раскрытая газета-манифеста. Он изучает каждую страницу минимум по полчаса и, думаю, уже забыл, о чем читал. «Да хоть что-нибудь!» — отвечает Марианна, бросая на отца взгляд, полное осуждение. Брат всегда смотрит на него так. «Папа, как потухшая, перегоревшая лампочка». Я подхожу, кладу руку ему на колено, пусть он и не чувствует прикосновения, спрашиваю, кто такой этот Франко, и не хочет ли отец что-нибудь ему сказать. Папа не смотрит на меня, но отвечает, скажи брату, чтобы закрыл рот. Они с Марианна сражаются на расстоянии, что разделяет кресло отца и кровать брата, ведь они всегда в одной комнате. Невозможно сбежать, невозможно сделать вид, что не слушаешь. «Ее арестовали!» Добавляет отец, пока Мариана раздраженно натягивает кроссовки. Он хочет пойти на пробежку. «Кого?» — спрашиваю я, глядя вниз на газетную страницу. «Ну, эту... Как ее? Инспекторшу!» — поясняет отец. «Но я не знаю, кто такая инспекторша и что она инспектирует, поэтому ищу подсказку среди напечатанных на бумаге слов. Пытаюсь разобраться. Затем читаю имя, на котором отец держит палец. Виктория Раньи. Я не знаю, кто это» читаю ее имя снова и снова, «Виктория Раньи». Я даже произношу его вслух, и тут мать входит в квартиру, неся с собой канистру из-под средства для мытья полов. Она никогда не возвращается с пустыми руками. Приносит стеклянные банки, пластиковые бутылки, куски фанеры. То, что другим не нужно, нам точно пригодится. «Виктория Раньи что?» – спрашивает она, ставя бутылку на стол, у которого мы сидим. «Мариана, ты куда собрался?» – добавляет она. Но Мариана, не удостоь ее взглядом, уходит. Поэтому не застает, как на лице матери впервые проступает удовлетворение, не видит, как разглаживаются суровые морщины на лбу, не может уловить, как в ее глазах зажигается огонек, как губы расплываются в улыбке. Антоня вырывает газету у отца из рук, читает, перечитывает, потом я вижу, как ее губы начинают дрожать. вижу, что она плачет. Я ошарашенно гляжу на нее. Я почти ни разу не видела, Как она плачет. Ни в больнице, когда она рожала близнецов, ни когда умерла ее бабушка, ни когда отец упал с лесов. Она под следствием. Ее отправят за решетку, рыдая произносит мать. И я не понимаю, рада она или расстроена. Вы с ней дружили? Спрашиваю я робко. И она разражается смехом. Глаза у нее еще влажные, но она громко хохочет. «Антоний, надо показать, чего нам не хватает. Горячей воды нет, из розеток торчат оголенные провода. Нам негде развернуться. Свет плохо проникает внутрь, то редко. Однако, когда они приходят к нам, она продолжает твердить. Мы справляемся, у нас чисто». Новая начальница из бывших соцработников. Когда она читает в нашем деле, что четверо детей живут на 20 квадратных метрах, она хватает красную ручку и выводит на первой странице «Срочно». Теперь они основательно принимаются за нас. Приходят смотреть, как мы живем. Видят сидящего на кровати отца, который даже не здоровается. Видят близнецов, которые вцепились в юбку матери. Вдвоем они того гляди и повалят ее на пол. У шкафа лежит мешок с их одеждой. Спят они в коробке, прижавшись друг к другу. Они еще не пробовали жить отдельно друг от друга. Мариана во дворе, и мы слышим, как он вопит, притворяясь, будто попал в беду. Он кричит «Помогите, помогите!» своим взрослым голосом, но мать говорит, не волнуйтесь, он в порядке, просто пытается привлечь внимание. Чужаков двое, из-за них наш дом кажется еще меньше. Теперь он всем нам кажется подсобкой, чуланом со швабрами и чистящими средствами. «Полиция!» — вопит Мариана за окном, а затем швыряет на землю петарду. Чужаки что-то записывают, задают матери вопросы о состоянии квартиры. Когда они уходят, отец ложится на бок и начинает храпеть. Я принимаюсь грызть сырую морковку, а мать кричит Мариану с порога. «Гаденыш! Это были люди из муниципалитета! На ужин сегодня получишь сухари!» Две недели спустя новая начальница звонит матери. Очередь на жилье, как известно, длинная, и наше дело долго стояло на месте. Но она хочет, чтобы мы съехали из подвала. Он для нас слишком маленький. Она подыскала нам квартиру. Мы не можем получить ее по стандартной процедуре, но чиновница сумеет дать нам ее во временное пользование и выпишет справку, с которой мы имеем право жить там в ожидании дальнейших указаний. Мать делает кучу копий этой бумажки, разносит их по всем учреждениям, на почту, в банк, в налоговую, держит в кошельке, крепит на стену, хранит ее рядом с нашими документами и коробочкой с первыми выпавшими молочными зубами. Мы с Мариану, опечаленные и подавленные, прощаемся с нашей цементной площадкой. Наше новое жилище находится в районе для богатеньких, на Корсу Триеста, рядом с офисами и банками. Оттуда пешком можно дойти до парка Вилла Ада и Виллы Тарлония. А в десяти минутах клуб Пайпер. Соседний район Париоли – самый шикарный в городе. В шестиэтажном здании с двумя внутренними двориками муниципалитету принадлежит только одна квартира. И теперь в ней живем мы. И вот мы, с коробками, безделушками, кактусами, высаженными в стаканчики из-под йогурта вместо горшков, зубными щетками в банке из-под фасоли вместо красивого стакана, с вешалками для одежды, сделанными из картона и клейкой ленты, и с грязным бельем, спрятанным на дне огромных мусорных пакетов, становимся владельцами этой обители. Здесь три спальни, кухня, гостиная, настоящая прихожая с настоящей лестницей, настоящая ванна, настоящая дверь, настоящая плита, настоящие жалюзи. Мы с Марианой ставим два мешка с нашими кособокими игрушками посреди спальни, Она кажется слишком большой для нас двоих. Настолько, что нам даже немного страшно. С тех пор, как мы поселились здесь, я плохо сплю. Запрещаю брату выключать свет. С завидной точностью просыпаюсь в полночь от кошмара, который мне никогда не удается запомнить как следует. Знаю лишь, что падаю, и меня никто не ловит. По ночам я больше не слышу тяжелого дыхания отца, не слышу плача близнецов. Только вижу, как Мариана встает, подходит к окну и смотрит вниз на улицу. Соседи сверху жалуются, что близнецы совсем не спят, что мы с Марианой слишком быстро бегаем, что мать громко слушает радио, пока моет посуду, что отец каждое утро ругается. Вместо того, чтобы сказать, какой чудесный день, он сквернословит так, что хоть святых выноси. В новом доме есть товарищество собственников, есть управляющие собрание, на которые нас не пускают, потому что на самом деле квартира не наша, мы ее не покупали, и в отличие от остальных, ничего нашего здесь пока нет. По дворе полно роз. Желтых, красных, коралловых и плодовых деревьев. Но срывать ничего нельзя. Каждую среду приходит садовник и опрыскивает их чем-то вонючим. Когда в первый день мы с Марианой играем под окнами, сверху на нас выливается ведро воды. Какая-то синьора не одобряет, что мы устроили гвалт. Марианна кричит ей «Стерва!», а она угрожает вызвать карабинеров. Тогда уже мать прикрикивает на нас и запрещает Мариана шуметь, потому что эти люди поселились тут раньше нас. Нельзя вести себя, как в старом доме. Мы должны подстраиваться под других, уважать их. Ходить за продуктами в этом районе нам сложно. Все слишком дорого. В школу мы пришли в середине года, и учителя считают, что мы так отстали, что лучше остаться на второй год. Брата постоянно выгоняют из класса, а я говорю все меньше, отвечаю короткими рубленными фразами, пишу криво, и я ужасно завидую, как получаются О и М у других девочек. Единственная подруга матери — консьержка, сицилийка, низенькая, не слишком разговорчивая, но шустрая и дотошная в уборке. Она выслушивает чужие жалобы, споры и другие росказни, но о себе не говорит, сортирует почту. У нее есть только с ключами, От всех квартир, подвалов, от всех замков в доме. Они ничем не отличаются внешне, и только консьержка знает, какой ключ отпирает какую дверь. Но это ее тайна. Консьержку зовут Нунция. У нее есть дочь Роберта, которая, как и мой отец, прикована к инвалидному креслу. Но она ниоткуда не падала. А родилась такой. Она плохо разговаривает, часто роняет голову на грудь или смотрит таким отсутствующим взглядом, будто она не здесь. Возвращаясь из школы, я всегда останавливаюсь посреди двора. если никто не видит, бросаю на землю портфель и иду к фонтану. Он из белого камня, грязный, но в воде плавают кругами шесть золотых рыбок. Я часами стою, опустив руку в воду. Пытаюсь их погладить. Они ускользают, уплывают, потом снова приближаются. А я все загребаю и загребаю. Складываю ладони горстью. Собираю веточки, что падают на поверхность. Мне кажется, эта игра никому не мешает. Мы не шумим. Ни я, ни рыбки, и к тому же я составляю им компанию. Не вычерпываю слишком много воды из фонтана, не пью ее. В саду есть уголок, куда солнце попадает даже зимой. Там, если поднять глаза, можно увидеть кусочек неба. Подходящее место, чтобы забыть, что находишься в самом центре города. Нунция сажает туда свою дочь Роберту, ведь ей нравится солнце. Их квартира рядом с коморкой самой консьержки. Она самая маленькая во всем доме, и, к счастью, к ней ведет меньше всего ступенек. Впрочем, воздуха там тоже немного. Роберта — молчаливая девочка. Временами она издает клокочущие звуки, облизывает губы, растягивает слова, просит о чем-то. И только ее мать понимает, о чем. Однако дать понять, что она хочет посидеть на солнышке, ей удается легко. Я замечаю, что многие соседи проходят мимо и не здороваются с ней. На меня они тоже смотрят косо и идут дальше, не останавливаясь, не глядя на рыб. Поэтому я сама говорю «Привет». Громко говорю это всем, чтобы увидеть, как они отреагируют, ответят ли или нет. Кто-то бормочет «доброе утро» или «добрый вечер», а кто-то ни слова, даже не утруждает себя ответом. Одна из соседок немка сердито смотрит на нас из окна, а когда спускается во двор, то прогуливается туда-сюда, улыбается другим женщинам, но нам никогда. Она глядит на меня, упирает руки в боки, отступает, идет к консьержке, Жалуется, потом возвращается, и вот однажды она, пунцовая, набрасывается на меня. «Она стража, а я бандитка!» Хватает меня за руки и вытаскивает их из воды. «Прекрати, а то испортишь воду!» Пронзительно вопит она. У нее голубые глаза и высокий лоб. Вся эта возня пугает рыб. Они суетливо, с вытянутыми хвостами и отчаянием в глазах, наворачивают круги в фонтане, похожем на котел. Роберта нервничает, сучит ногами. Немка хватает меня за руку и тащит ко входу в подъезд, к лестнице, которая ведет к нашей квартире. «Ну, шагай!» — приказывает раскрасневшаяся соседка, и я взбегаю наверх, перескакивая через ступеньку. Иду искать мать. Я вижу, что один из близнецов висит у нее на шее, а второй стоит босыми ногами на столе и виляет попой, как будто танцует. «Мам!» — говорю я. От бега по лестнице, я вся взмокла. «Та немка наорала на меня у фонтана, сказала, что я испорчу в нем воду». «Я тебе сто раз объясняла, нельзя играть во дворе, здесь тебе не старый дом, фонтан здесь для красоты, ясно тебе?» «Не чтобы играть, а чтобы дом был красивый, как девочкам завязывают бантики». «Я стояла молча и смотрела на рыб, да и вообще, зачем этим дуракам красивый дом, в котором ничего нельзя трогать?» — возражаю я. «А зачем им бусы?» Оборки, кружева. Нет от них никакого проку. Люди просто наряжаются, и все». Еще несколько дней я прохожу мимо фонтана, глядя на него, как на ушедшего возлюбленного. Даже рыбки и розы, безделушки, ненужные цацки. Никому до них нет дела. Вскоре я замечаю, что Роберта не сидит там, где обычно, хотя дни были солнечные. Она больше не спускалась во двор. И мать тоже это замечает, поэтому идет узнавать, почему. Выясняется, что и здесь постаралась немка. Она сказала консьержке, что ее пускающая слюни дочь не самое приятное зрелище. Хватит и этих, то есть нашего семейства. Так никто не захочет купить квартиру в нашем доме из за нас жилье теряет в стоимости. Тогда мать ждет, пока не вернется немка. Спускается вниз с близнецами на руках, со мной и Мариана. Говорит нам подойти к стене дома и снять футболку потом сама снимает блузку и в одном лифчике встает к стенке, как приговоренная к расстрелу. А когда соседка с мужем заходит во двор, мать говорит им, «Если вы не разрешите девочке спускаться в сад, мы так и будем стоять тут каждый день, я и дети без одежды в знак протеста!» Она кричит, и из окон выходящих во двор высовываются люди. Немка же стоит как вкопанная, как столб, как вешалка. А затем говорит, «Я вызову полицию!» «Вызывайте, мы не сдвинемся с места! Как можно запрещать девочке сидеть на солнце? Девочке, которая не может ходить! Так я и скажу карабинерам, а если нас прогонят, мы все равно вернемся! Вы не представляете, какой я могу быть упрямой, если захочу! Даже не представляете!» Вмешивается муж немки. Они все орут друг на друга, а мы так и стоим, прислонившись к стене полуголые. Марианна разделся до трусов, а у меня задрана юбка. Мы готовы устроить революцию. «Видите эти ворота?» – спрашивает муж немки, который явно старше ее лет на десять. «Мы установили их после войны, потому что старые украли фашисты». «У этого дома есть история», – замечает он сдержанно с плохо скрываемым раздражением. «Возможно, именно этот его спокойный, но в то же время язвительный тон еще сильнее задевает мою мать». «А кто теперь фашисты?» «Вам есть дело до ворот, а до детей нет! Вы не разрешаете им играть, не поздоровайтесь не улыбнетесь, не даете им даже посидеть в уголке! Что вы за люди? Я чуть не подхватила ВИЧ, чтобы моим детям было где поиграть!» Ржеволосая женщина бьет себя в грудь, притворяется, как будто колет себя в плечо шприцем. Они не знают, что сказать, и молчат. Мы по условленному знаку одеваемся и гуськом шагаем за матерью. Она предупреждает, что мы еще вернемся. И мы, правда, возвращаемся. Каждый день после школы идем закатывать сцену во дворе, пока роберта не возвращается на свое место в солнечном уголке сада. «Нужно стоять на своем, пока не добьешься желаемого. И если продолжаешь настаивать, тебя ничто не остановит», говорит мать, обращаясь к Марианна. Когда видит, как счастливая с виду Роберто в своем махровом слюнявчике размахивает и вращает руками в воздухе. Наша мать как героиня комикса, как Анна Маньяни в кино. Это она бушует, она не сдается, она ставит их всех на место. Мы с Марианна в коротких штанишках, с напряженными икрами, стоим в коридоре, из которого двери ведут в комнаты. Стоим и смотрим в глаза нашему страху никогда не стать такими, как Антония. Не сделать достаточно и не выиграть ни одной битвы.